Яркие светочи крупных звезд. Отсюда виден и роковой тукан. Но как слабые простые человеческие глаза! Он никогда более не увидит величественных зрелищ космоса, спирали гигантских галактик, загадочных планет и синих солнц. Все это для него лишь огоньки, безмерно далекие. Не все ли равно звезды это или светильники —